Глава 28. Я медленно улыбнулась и обернулась. Но улыбка быстро сошла с лица. Король стоял рядом с Анной Флай. «Провожу психологическую поддержку участниц», — ответила. «Скажет или нет, что мне надо оставаться в постели? Неужели он девушек до самой комнаты провожает?» И острое чувство кольнуло сердце. Вот еще ревности только не хватало. «Ты сама ему свидание предлагала» но сейчас надо продолжать все, как ни в чем не бывало. Тяжело бороться с собой и с собственными установками, когда сердце сгорает от любви и ревности. Натан довел девушку до двери, поцеловал ее руку. Анна мягко улыбнулась. «Да заходи побыстрее в комнату». «Благодарю за приятно проведенное время», — сказал он, мягко улыбаясь. Затем резко перевел взгляд на меня. Его янтарные глаза вспыхнули. Натан медленно приближался ко мне, а я сделала шаг назад, чуть не наступив на Алана. «Я вижу, вы себя уже хорошо чувствуете?» — спросил Натан, а в глазах пылыхал такой огонь, что, казалось, меня сейчас будут очень жарко пытать. «Требую ванну со льдом. Срочно!» «Да, нога не болит», — спокойно ответила ему, ощущая родной жар, окутавший, словно Натан обнял меня. «Это радует». Алан, вы успели осмотреть герцогиню?» «Еще нет», — спокойно ответил лечебник. «Только собирался подняться и посмотреть, а она сама пришла». «Ну, спасибо, удружил». «Мне показалось, или Наташа его слегка толкнула? «Да что между ними происходит? Мне же Наташа сама говорила, что не любит старых. А этот, видимо, зацепил?» «Только бы глупости не натворила». «Прошу за мной». Натан подставил локоть, а я взялась за него. Мы медленно шли, направляясь к рабочему кабинету. За нами, гремя железом, шла стража. Но в каждом темном углу я прямо ощущала присутствие тени. Просто я теперь знаю, что он существует, вот и видится везде. — Вы меня поругать хотите? — поинтересовалась у него. — Ни в коем случае. Вы взрослая женщина. Сами решаете за себя, — ответил он. «Просто мне хотелось бы, чтобы вы прислушивались к моим советам и не бродили по замку одна». «Так бы сразу и сказали. А разве меня никто не должен охранять?» уточнила, намекая на тень. Натан резко остановился, а я по инерции прошла немного вперед. Меня заключили в объятии, и горячее дыхание опалило ухо. «Он не всегда может быть рядом», прошептал Натан, освобождая. Но есть новость. Достал из кармана свиток и протянул мне. Предсказание. Фразы про золото горели алыми буквами, все остальные — черные, но одно высказывание горело ярко-зеленым светом. Средь ликов ищет обожание, но забывает о себе, и ей укажет лик создания, что дан в рождении той. Я глянула на Натана, «Оно сбылось», — задумчиво протянул он. «И кажется, ему это совершенно не нравится. Ира, то есть Аллуизель Смирнова, ей ваша мама сделала так, чтобы она выглядела, как подобает». Натан недоуменно посмотрел на меня. «Яркие волосы и сережки в носу. У нас специально красится для этого». «Странно. Я думал, у вас такими рождаются в редких случаях». Он пропустил меня вперед в свой кабинет. «То есть предсказания будут сбываться как-то так?» Я присела в огромное кресло с бархатной бордовой обивкой. Натан присел на стол близко ко мне. «Да», — он ответил спокойно, но в глазах мелькнула тревога. «То есть все, что написано, сбудется?» — уточнила. «Многое сбудется, но кое-что просто предупреждение», — кивнул он. «Что именно?» Он тяжело вздохнул и отвел взгляд. Я почувствовала себя палачом на допросе. Мне что, клещами все вытягивать? Оторвал от интересного события в жизни моей помощницы, еще и не договаривает. Нельзя же так интриговать. Ваше Величество, вы меня вчера спросили, доверяю ли я вам? Я ответила, да. Я взяла его за руку, которую очень нежно и ласково сжали. Но доверяете ли вы мне? Так и хотелось ему напомнить о своей проблеме, Ну зачем? Мы должны научиться разговаривать друг с другом, решать проблемы вместе. Нас и так не недоговорки разлучили. Я бы не хотела вас обременять своими проблемами. «Мы уже втянуты», — ответила ему. «Что за мужчина? Вы же понимаете, что проще рассказать, чем я сама куда-то влезу. А то потом спасать придется. Но вам надо эти проблемы». Натан задумался. Мне показалось, что он уйдет от ответа. Неужели я в своей жизни привыкла к мужчинам, которые прячут голову в песок при каждой проблеме и теперь попросту ожидаю этого ото всех? Это ж надо так. Вы правы. Спрашивайте, что вас интересует по предсказанию. Я аж приободрилась. В отношениях главное идти на компромиссы друг с другом. Как может девственница и не одна у алтаря стоять? «Вы о чем?» «Там есть строка». Я привычно потянулась к сумке, но то и не было. «Про невинность то, что невеста не одна стоит у алтаря». Натан задумался, достал свое предсказание и показал мне. Та строчка была отмечена красным. Благословенны дети мира сего, но все обернется вспять, и нужно лишь брать только ту, что отмечено невинностью, и невеста будет не одна у алтаря стоять». Глядя в глаза благословенные, когда-то давно я должен был жениться на чистокровной драконице, спокойно ответил Натан. Священным браком богини Яухтурей. Но, как выяснилось, на самой свадьбе невеста уже была не то, что невинностью не отмечено, но и носила под сердцем ребенка другого дракона. Это было предупреждение прошлого отбора. Странно то, что эта строчка была единственной. Условие невинность Сохранилось и для нового отбора. Невинная на словах, а в итоге беременная другого. Ну, у них и страсти тут творились. Хоть попкорном запасайся. Но покоробило то, что условие сохранилось. Как же он собирается это обойти? А все остальное? Все остальное тоже должно сбыться. Но я все равно не очень понимаю, что здесь пишется. Насколько я понимаю... Начал он, усаживая меня на свои колени. Мы раньше так часто сидели, решая государственные вопросы, порой весьма плодотворно. Каждая строчка относится к каждой из девушек, и ко мне. Из другого мира будет та, что будет здесь, и содрогнутся небеса, и горы взводят над простором, лужи высушатся в миг. Но я ухтурей ужасно зла, и зверь по воле ее забудет все. Дается шанс один, второй, но выбор сделать должен он. Их будет всего десять. Прознают все, что за дела богиня так хотела. Испытание месяца два даны от первого числа. Успей, дракон. У меня мозг отказывался адекватно воспринимать все написанное. Смотришь в книгу, а видишь... А видишь, что смысл вроде и есть... Ну, понять бы еще. Это значит, что если я не женюсь на одной из этих десяти девушек, то превращусь в зверя. Он переплел наши пальцы. Навсегда. И сказано так спокойно, словно ему каждый день говорят, что превратят в зверя. Как? Чуть не подскочила я, но меня удержали за талию свободной рукой. Как так можно? То в людей превращают, то обратно в драконов. Вот поэтому я и не хотела вас впутывать в свои проблемы. «Да что это за предсказания такие? Нельзя так! Просто нельзя!» «Почему?» «Потому что вам не идет, когда вы нервничаете». «Я про предсказания!» Возмутилась, пытаясь выкрутиться из объятий. Но меня не отпускали. Лишь горячее дыхание щекотало шею. «За что вас так?» Дважды пренебрег добротой богини. На этот раз, если ослушаюсь, то меня ждет наказание. Я не знала, что ответить. Он все равно женится но другой. Может, отомстить хочет, что бросила его. Я должна встать и уйти. Но как тяжело. Один раз я это сделала. Пожалела. То самой столько горит. Найти отравителя, запланировать беременность. А все мысли сводятся к тому как спасти моего дракона от ужасной участи? А не могу, потому что верю ему. В этот раз просто не смогу уйти. Да, вчера просила отпустить, но еще больше хотела, чтобы он этого не делал. Ведь то, что увидела в его глазах, он не сдастся, не отпустит меня и будет бороться за наше счастье. А я просто хотела уйти по самому легкому пути. Но ведь порой борьба за счастье Самое важное испытание не бросить свою половинку в тяжелый момент жизни, когда нужна поддержка, ведь мы нужны друг другу. И развестись нельзя. Священный брак невозможно разорвать. А у кого-то, между прочим, несколько жен, намекнула на ректора. Леди Алла, ректор не заключал священных браков. Вы мне сказали вчера, что не согласны делить меня ни с кем. Я весь ваш. Душой, сердцем, чешуей и крыльями, почувствовал легкий поцелуй в затылок. Я посмотрела на наши сплетенные пальцы. Мой мужчина. «Вначале нам надо разобраться с тем, кто замешан в этой нелицеприятной истории с вашим отравлением. Драконы привыкли все решать медленно, скрупулезно и неторопливо. Но у нас нет времени. Виновные будут наказаны». «Ага, долго запрягаем, но быстро едем». «Но предсказание Слезы вновь появились в глазах. «Выход есть всегда», — уверенно ответил он. «Вы так уверены, что я останусь с вами?» Спросила его, обернувшись. Встретилась со взглядом горящих янтарных глаз с вертикальными зрачками. Завораживающее зрелище. «Вы до сих пор не ушли и не оттолкнули меня?» Он провел пальцем по моей щеке, медленно обводя взглядом мое лицо. Я вот точно хочу детей от любимой женщины. Наши лица так близко, а вокруг опять огонь, воспламеняющий кровь. Безумный шаг с обрыва, дождаться и упасть в надежде, что появятся крылья, или остаться на твердой земле, что удобнее и надежнее.